Глава 15. Пушистый снег мягкими хлопьями медленно падал на огромных размеров вычищенный плац Центра подготовки корпуса егерей. Выпускников курсов заранее построили по группам, мы ожидали начала церемонии выпуска и негромко переговаривались. Здесь мы изучили всех монстров вплоть до третьего класса большинству егерей этого уровня хватит до конца жизни, а для уникумов существует дополнительное обучение. Скользнув взглядом по периметру плаца, отметил, что бойцы рота обеспечения заканчивают проверять временное железное ограждение, формирующее преграду для множества родственников-курсантов и гостей учебного заведения, которые уже стали подтягиваться к месту проведения мероприятия. Некоторые соседи, судя по их возгласам, даже заметили кого-то из своих родственников, Разговоры на мгновение прервал особо холодный порыв пронизывающего ветра. Соседи в полголоса выругались на погоду, а я, напротив, словно бы даже взбодрился. Видимо, все дело в магическом ядре, сила которого была близка к холоду и различным его проявлениям. Время шло, количество гостей стремительно росло, и вот на плацу появился начальник штаба, а ныне исполняющий обязанности начальника центра генерал-майор Залесский. Все потому, что несколько дней назад князь Рогозин для многих внезапно объявил о своем уходе с должности в связи с состоянием здоровья. Чего-то такого, я признаюсь, ожидал. Однако считал, что генералу все же позволят провести выпуск своего последнего курса. Видимо, у противников князя было другое мнение, и они посчитали его слишком опасным человеком, которому нельзя давать даже малейшего шанса. Пока я размышлял, Залеский принял доклад, поздоровался с курсантами и церемония выпуска началась. Слово предоставили нескольким должностным лицам корпуса егерей и города, а затем по сигналу бойцы роты обеспечения вынесли стоящие позади строя столы, на которых находились деревянные коробочки с кольцами егерей и дипломы об окончании. К местам вручения направилось множество ветеранов, а также кураторы групп. Последние стали вызывать курсантов по одному и вручать им положенное дождавшись своей фамилии, вышел вперед, пожал руку ветерану и, получив коробочку с дипломом, вернулся в строй. Церемония не продлилась долго, так как группы были по 20 человек. Ветераны с кураторами вернулись на свои места, столы унесли, а стоящий на трибуне Залезский скомандовал «Смирно, егеря, вольно, разойдись!» Мои довольные выпуском одногруппники тут же прыснули в разные стороны, а я двинулся к тому месту, где мы с Николаем и Александром договорились встретиться. «Вадов!» — услышал я голос графа Лукинского, привлекший много внимания, и обернулся. «Да, ваше благородие!» «Поздравляю!» — произнес он и кивнул в сторону диплома с кольцом. «Ты этого заслужил! Если будут какие-то проблемы после выпуска, то смело обращайся!» «Благодарю», — произнес я и пожал протянутую руку. Граф был доволен, а вот некоторые аристократы смотрели на это с удивлением и недовольством. Кто-то считал, что Лукинский не должен был говорить подобное безродному, другие же полагали, что бешеный пес укусит протянутую руку. «Глупцы, я ведь только для этого учился здесь так долго. Со временем эмоции поутихнут, мы все станем старше, а знакомства останутся и будут полезны». «Скоро я добрался до своих соратников, вокруг которых уже собирались и другие безродные со своими родными. Мы тут же принялись поздравлять друг друга с выпуском и обмениваться шуточками. Все наши были весьма рады, что эта нервотрепка с обучением в центре наконец завершилась. А еще больше их радовало знание, что после выпуска их ждет не мясная звезда, а продолжение обучения в отряде егерей, где они станут по-настоящему сильными. Я сегодня напьюсь» признался подошедший расслабленный Федор Федорович, не могу поверить, что нам все же это удалось. Поддерживаю, произнес Владислав, у нас получилось. И мы почти никого не потеряли, добавил довольный Анисим, пожалуй, я к вам присоединюсь. В таком случае предлагаю собрать всех наших и отправляться на базу, произнес я, осматривая окружающих. Автобусы уже стоят и для банкета все готово. Однако не успел я договорить, как ощутил на себе несколько удивленно радостных и каких-то теплых взглядов. Не понимая, что происходит, я обернулся и услышал довольный детский крик. «Гордей!» Дальше сработали рефлексы тела, и уже через миг я подхватил на руки довольную красноносую девочку, которая весело захохотала. «Привет!» — сказал сестре и, прижав ее к себе, заметил родителей гордея. «Вы как тут оказались?» родители подошли сразу же после сестры и смотрели на меня с изумлением. Все же они отдавали в корпус еще худого ребенка, а встречал их огромный молодой мужчина. Взгляд отца стал наполняться гордостью, а мама смахнула накатившую слезу и, подойдя, обняла меня. «А мы решили сделать тебе сюрприз», — заявила Кира. «Он удался», — признался я, ощущая, как в глубине души появляется приятное тепло. Мама отстранилась, и я пожал руку подошедшему Роману Павловичу, который поэтически похлопал меня по плечу. «Привет, сынок!» Справившись с комом в горле, мужчина продолжил. «Подумать только! Егерь седьмого класса! А меня заверяли, что простолюдинам здесь сложно учиться!» «Нелегко!» — произнес я, краем сознания, отмечая, что на мою семью с интересом косятся не только безродные, но и находящиеся поблизости выпускники из аристократов. «Плохо», — мелькнуло в голове, «лучше бы мы встретились в другом месте, и про них никто не знал, а то у дураков могут возникнуть разные нехорошие мысли. Не желая демонстрировать родных большому числу бояр, я потянул их чуть в сторону, в толпу простолюдинов, чтобы скрыться за их спинами. Мама и сестра ничего не заподозрили, а вот отец едва заметно нахмурился и стал ненавязчиво осматриваться по сторонам. Повышенное внимание к нам он точно заметил». «Гордей, ты такой большой стал!» — произнесла не пожелавшая слезать с рук Кира. «Мы даже сначала не поверили, что это ты такой огромный. А я потом подошла ближе и говорю, что это ты. А они не верили, представляешь?» Ксения Алексеевна, слушая дочь, довольно улыбнулась, а затем добавила. «Дома, сколько тебя не кормила, всегда худощавым и стройным оставался. А сейчас вон какой большой стал!» Глядя на родных Гордея, я ощущал, как тепло внутри меня крепнет, а на лице появляется глупая улыбка. Хотелось слушать их, кивать и что-то отвечать. Отрезвление пришло довольно скоро, когда я вновь ощутил направленные на нас недобрые взгляды откуда-то со стороны. «Так это что такое? Почему я себя так странно чувствую?» — с недоумением подумал я, а затем откинул ненужные мысли. «Поразмышляю об этом потом, сейчас же нужно увести родных Гордея подальше от центра, чтобы на них обращали меньше внимания». Поставив сестру на землю, я улыбнулся родителям и, осмотрев всех, достаточно громко сказал «Двигаемся в сторону выхода, автобусы уже ждут, поехали праздновать». Мои слова были поддержаны довольным гулом однокурсников, и наша толпа двинулась в сторону выхода. «У вас заказан ресторан? Может, и мы бы могли к вам присоединиться? Там есть еще столики?» С интересом спросила мама, а отец, приподняв бровь, смотрел на меня. От него не укрылось, что я взял на себя руководство, отдал указания, и внушительная часть курсантов поспешила его выполнить. «Не переживай», — улыбнулся я женщине, — «со столиками и всем остальным проблем не будет». Ксения Алексеевна удовлетворенно выдохнула и, взяв меня под локоть, стала в очереди с сестрой рассказывать про свою поездку на бронепоезде и про то, как сильно они по мне соскучились и как, по примеру деда Павла, решили порадовать меня, лично приехав на церемонию выпуска, раз я все же не пошел в роту обеспечения, как говорил ранее. В последних словах Ксении Алексеевны слышался небольшой упрек, мол, родители обманывать нехорошо, и я поспешил попросить прощения у искренне переживающей за меня женщины, Вскоре наша компания дошла до автобусов, а ко мне подошел с интересом разглядывающий родителей Александр, который поздоровался с ними и, показав рукой на один из внедорожников лиги, произнес «Мы решили, что тебе будет удобно ехать вместе с семьей. Езжай, а я тут сам все закончу». «Спасибо», — кивнул я ему и, подведя родителей к автомобилю, вновь удостоился странного взгляда от отца. Однако он снова промолчал. Пока мы ехали, мама стала расспрашивать меня про последнюю неделю обучения в центре и про то, на какие оценки я сдал зачеты, а сестра попросила посмотреть кольцо егеря в коробочке и диплом. Время за разговором летело невероятно быстро, а когда до места назначения оставалось рукой подать, вопрос решил задать молчавший до этого момента отец. «Так куда мы едем? Это ресторан или кафе? Там точно будут свободные столики? И не помешаем ли мы тебе праздновать выпуск с друзьями?» «Эти друзья мне уже надоели», — усмехнулся я, — «да и с ними я потом все обсужу, а вот вас я уже давным-давно не видел, да и вы, как понимаю, приехали ненадолго». «Еще на пять дней задержимся», — произнес Роман Павлович и с усмешкой добавил, — «твоя мама считает, что нам необходимо помочь тебе на первых порах. Тебе ведь квартиру снять нужно, обустроить ее, так что мамин пригляд не помешает». «Я тебя расстрою. С этим делом у меня проблем нет», — посмотрел я на Ксению Алексеевну и, не дав ей вставить слово, добавил. «Ты сейчас посмотришь, где я устроился. Мои комнаты находятся там же, где мы будем праздновать выпуск, на территории наемного отряда егерей «Лига охотников». «Ты так сказал, словно это твой отряд», — рассмеялся отец, заставив водителя поперхнуться. «Ты хочешь в него вступить?» «Уже там», — поправил его я, — «с момента создания». «Но ты ведь только сегодня стал егерем. Когда ты успел?» — удивленно спросил отец. «Или я чего-то не понимаю?» «Я получил возможность официально ходить в разломы после сдачи обязательных зачетов», — ответил я, размышляя над тем, что именно можно сказать родителям. «А во втором квартале мы стали появляться там в составе групп чуть ли не ежедневно. Кроме того, я хорошо знаком с главой отряда, так что вопроса о том, что делать после выпуска, и вовсе не стояло». Водитель, слушавший наш разговор, вновь поперхнулся и удостоился моего недовольного взгляда. «Прошу прощения, Гордей Романович», — еще больше удивил он родителей, — этого не повторится. Говорил же Михалычу, что нужно водителей из корпуса переманивать, а не гражданских брать. Подумал я с досадой и, уловив вопросительные взгляды, родителей, ответил. «Просто я как раз вхожу в звезду главы нашего отряда и неплохо себя там зарекомендовал. А вот, кстати, и он сам». В этот момент наш внедорожник первым въезжал на территорию центра, где его встречал Михалыч, одетый по случаю праздника в солидный костюм и серое пальто. С удивлением осмотрев мою семью, выходящую из салона автомобиля, старик, тем не менее, довольно быстро спустился, представился, назвал меня перспективным молодым егерем, а затем, извинившись, отправился встречать гостей, прибывших на автобусах. После чего мы пошли в столовую, где был подготовлен шикарный банкет. Благодаря частым походам в разлом и 50-процентной комиссии с егерей, денег Лига зарабатывала немало, поэтому выпуск из центра подготовки решили отпраздновать с размахом. Да и я был рад сбросить с себя груз ответственности за безродных и долг перед корпусом. Подозвав начальницу столовой, довольно крупную женщину в возрасте, которая отменно знает свое дело, попросил организовать еще один стол нам с родителями, что она довольно легко проделала. «Я смотрю, тебя здесь очень ценят», — занимая одно из предложенных мест, произнес отец. «Да», — согласилась мама, — «на нас многие бросали взгляды как в твоем центре, так и здесь». «Потом это обсудим», — принял решение я, не желая разговаривать на подобные темы при большом скоплении народа. «Предлагаю подкрепиться и поговорить, все же мы с вами столько не виделись». Тема оказалась правильной, и следующие часы мы вновь провели за обсуждением последних домашних новостей. Многое из этого я слышал по телефону, однако не прерывал разошедшихся родителей. Также вновь рассказал о том, чему учили в центре, и познакомил близких со своими соратниками и другими однокурсниками. Благо, сестра не мешала, она познакомилась с парочкой внучек наших ветеранов и отлично проводила время. В один из перерывов, когда сидеть за столом надоело, мама потребовала провести экскурсию по базе и показать ей мою комнату. Она хотела знать, как я устроился. Неспеша мы обошли все здания, я показал, какое у нас общежитие для одиноких егерей, и провел родных в свою комнату, в которую еще вчера перевез все вещи из общежития центра. Подумав, решил, что сейчас неплохое время для серьезного разговора, и провел родителей в свой кабинет. Несколько минут отец молча ходил по помещению и рассматривал его интерьер, а затем, наконец, спросил, «Я, наверное, чего-то не понимаю. За какие заслуги тебе вот это все?» «Отдельный автомобиль, столик для нас по первому требованию, расположение и уважение окружающих, личный кабинет. А эти взгляды?» «Да на нашего мэра так не смотрят, когда он в кабинет заходит». «Гордей!» — отец посмотрел мне в глаза. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Ксения Алексеевна притихла на диванчике, с тревогой наблюдая за нами, а я ощутил где-то внутри себя вину по отношению к этим людям». «Так», — мысленно нахмурился я, — «это что такое? Что за чувство? Что, блин, происходит? В ближайшее время нужно уделить время медитации и разобраться в себе». Пока я размышлял над обнаруженной проблемой, Роман Павлович продолжал требовательно смотреть на меня. «Присаживайся», — взял я себя в руки и кивнул на тот диванчик, на который присела мама. «Это будет длинный разговор». Дождавшись, когда он усядется, продолжил. «Когда-то этот разговор должен был состояться, и, поверьте, я не планировал скрывать от вас что-либо после выпуска». «А до, значит, было можно?» — ворчливо спросил Роман Павлович. «Мы словно и не родители тебе?» «Рома!» — сурово произнесла Ксения Алексеевна, занимая мою сторону. «Мы же уже выяснили, что Гордей все правильно сделал, иначе я не могла бы нормально спать, понимая, что он ходит в разломы, а ты мучился бы никому ненужным чувством вины». «Кроме того», — тут же продолжил я вслед за мамой, — «я считал, что в случае необходимости ты, папа, сможешь узнать о порядках, царящих в центре, и это тебе не понравится. Настолько, что ты сделаешь какую-нибудь глупость». «О чем ты?» — тут же с подозрением уставилась на меня мама, но на вопрос ответил отец. «О том, что в данном заведении простолюдинов не очень-то и жалуют, что многие молодые бояре, оставшись без пригляда родни, начинают вести себя весьма по-хамски, и что доучиться здесь безродному парню без протекции может быть сложно». «В каком смысле?» — еще больше нахмурилась Ксения Алексеевна и, с тревогой посмотрев на меня, добавила. «Гордей, тебя что, тут били?» Несколько секунд в помещении царила тишина, а затем мы с отцом громко рассмеялись. «Ну что вы!» — тут же надулась женщина. «Да ты посмотри на этого обалдуя! Кто такого трогать решится?» — спросил отец, а затем, перестав улыбаться, добавил. «То, как ты изменился, меня тоже беспокоит. Надеюсь, это не запрещенное зелье? «Нет», — поспешил успокоить его я, — «это результаты огромной работы над собой, качественной еды и частых походов в разломы. Главным образом, последнего. Ну, давайте я начну с самого начала, а потом вы спросите, что вам не ясно». Родители молча кивнули, и я продолжил. «Когда я ехал в центр, то с наивностью молодого юноши полагал, что меня станут всерьез обучать. Я стану закрывать разломы, зарабатывать неплохие по меркам нашего города деньги и рано или поздно расплачусь с долгом перед корпусом егерей». Ведь после зачистки разлома они оценивают добычу с него, делят деньги на членов звезды и списывают треть от заработанного с долга егеря, если он имеется. То есть егерю достаточно ходить в разломы, убивать монстров, и проблем с корпусом не возникнет. Отличный план, подумал я тогда. Однако выяснилось, что на парня из простой семьи у руководства центра другие планы, и они, в добровольно-принудительном порядке, стали загонять простолюдинов в роту обеспечения учебного процесса чтобы аристократы становились егерями, а мы обслуживали их деятельность. После проведения расчетов оказалось, что таким образом мне бы пришлось служить в корпусе около 30 лет. Это мне не понравилось, и я вместе с Александром, которого вы уже знаете, отказался от перехода к обеспеченцам. Нам удалось отстоять свою независимость, и мы, переселившись в общежитие, стали тренироваться. До начала обучения было несколько месяцев, и мы потратили их весьма продуктивно, познакомившись с Иваном Михайловичем, который взял нас в ученики и помог с подготовкой, даже решил сводить нас в самые слабые разломы седьмого класса. Там вдруг выяснилось, что у меня талант к егерскому делу, и я весьма эффективно могу пользоваться разломной энергией, гораздо эффективнее, чем многие другие». Кто-то, убивая монстров, возвращает молодость, кто-то начинает двигаться быстрее и становиться сильнее, у меня второй вариант. Заметив, что отец расширившимися глазами смотрит на меня, продолжил. Подозреваю, что благодаря этому воинская наука стала познаваться мной с удивительной скоростью. Я с каждым днем становился все сильнее, и мы стали ходить в разломы едва ли не ежедневно. Так что к началу обучения в Центре я был неплохим бойцом, который заработал немало денег и знал, что хочет стать егерем. Правда, подобное мое желание не понравилось боярам, поступившим на наш курс, так что простолюдинам пришлось объединиться, чтобы противостоять их давлению. Не буду раскрывать все детали прошедшего обучения, но скажу, что нам пришлось немало поконфликтовать с аристократами, чтобы заставить с собой считаться и добиться перемирия. Нам это удалось, так что они не трогали нас, а мы, соответственно, их. Не скажу, что действовал на этом поприще нарочито или активно, но меня все равно заметили и не взлюбили. Поэтому, кстати, встретив вас, я отвел вас подальше от чужих взглядов, а затем предложил покинуть территорию центра, чтобы никому не пришло в голову свести счеты через моих родных». «И скольким ты перешел дорогу?» – нахмурился Роман Павлович и встал со своего места. «Гордей, ты понимаешь, что это не шутки? Ты подверг жизнь семьи опасности?» «Поэтому и рассказываю вам все как есть», — выдержал я злой взгляд отца. Кроме того, за время обучения мне удалось заручиться определенной поддержкой от титулованных однокурсников, да и после выпуска наиболее авторитетные из них показали свое расположение ко мне. Лицо отца исказилось, и он покачал головой. «Какой же ты все еще юный! Выглядишь как мужчина, говоришь складно, а вот поступки детские!» ты понимаешь, чем это грозит нам, кто ты, а кто они, да самому бедному барону будет достаточно покоситься в твою сторону, и все, тебе конец, и хорошо, если ты не заберешь с собой всю семью. Я понимал, что сейчас чувствовал мужчина, семья которого оказалась в опасности из-за моих действий, поэтому произнес, для защиты семьи, а также заработка, я и организовал этот наемный отряд, «Точнее, я являюсь основным бенефициаром его деятельности, и за несколько месяцев работы нам удалось не только вернуть все суммы, взятые на его открытие, но и выйти в плюс». «Сынок», — вновь поморщился отец, — «неужели они еще и сделали тебя владельцем отряда?» «Я сам его открыл», — произнес я, поняв, к чему клонит мужчина. «Нашим парням все равно рано или поздно пришлось бы на кого-то работать, так почему бы не на меня?» «Гордей!» — покачал головой отец и посмотрел на меня с сожалением. «Мне жаль разбивать твои детские иллюзии, но боюсь, что ты в большой опасности. Кто-то влиятельный решил создать свой наемный отряд и воспользовался тобой, чтобы прикрыться от чужих взглядов. Тебя мастерски подвели к мысли о создании, тебе подкинули денег и всего остального. Возможно, даже с наймом людей помогли. Это твой Иван Михайлович, ты ему доверяешь?» «Доверяю», — ответил я, — «ведь за ним самим решил скрыться я. Никто не знает, кто именно является основным бенефициаром. Меньше конспирологии и больше веры в сына». «Веры, говоришь?» — спросил Роман Павлович. «Гордей, да ты знаешь, сколько это все стоит!» «Отлично знаю», — кивнул я и, повернувшись к сейфу, достал из него стопку документов. «Ознакомься, тут вся информация. Понимаю, как это звучит, но надеюсь, вы мне поверите». Немного подумав, я достал телефон и протянул его отцу. Некоторое время мужчина изучал приложение егерей, в котором был отображен остаток долга в сто тысяч, количество закрытых разломов и их характеристики, а также сумма заработанного. «Этого просто не может быть», — прошептал он. «Тут ведь даже и пятый класс есть. Кто все это сделал? Кто?» Вместо ответа я достал из кармана коробочку с кольцом и, открыв ее, прикоснулся к камню. «Не может быть!» — ошарашенно прошептал отец, когда понял, что мой камень горит желтым, а это цвет егеря шестого класса.